Некоторое время, видя глубокое оцепенение, в котором пребывал их господин, бретонцы не решались побеспокоить его. Они ограничивались тревожными взглядами и в полголоса высказанными друг другу догадками. И действительно, Арамис, всегда такой деятельный, такой наблюдательный, чьи глаза, как глаза рыси, были неизменно настороже и ночью видели лучше, чем днем, Арамис...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 и ночью так же, как днем. Арамис взял со одной лодки, лежавшую у его ног зрительную трубу, и, наставив ее на корабль, молча вручил матросу. «Взгляни», — сказал он. Матрос колебался. «Успокойся», — проговорил епископ, «в этом нет никакого греха. но ну, если ты все же думаешь, что он есть, я беру его на себя».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 «Монсеньор уверен?» — спросил Ив, — что дьявол здесь ни при чем. Арамис пожал плечами. Ив посмотрел в трубу. «О, монсеньор!» — вскричал он. «Они так близко! Мне кажется, что я к ним сейчас прикоснусь. Там по крайней мере двадцать пять человек!»